Глава 13. Сегодня утром те же офицеры снова заявились, видимо, объедать бедного попаданца на завтрак пришли. Он им тоже понравился. То, что я сегодня улетаю, они видели, девчата крутились вокруг моего шелх, собирая и укладывая вещи, готовясь к отправке. Во время завтрак к обо офицеры предложили выкупить знания по созданию этих безразмерных сумок и интересовались ценой за них. Вот я и выдал 50 килограмм больших природных драгоценных камней-накопителей, полных манной, рубины или изумруды. Тогда обучу вашу мага созданию сумок. Или 100 килограмм с теми же условиями, и больше никого обучать в других государствах вашу мира созданию сумок не буду». Они ушли задумчиво, и вскоре и корвет пропал. Ну а я через пять часов, сильно уставший, поднялся на борт шелха, замок я уже законсервировал, и мы, поднявшись на максимальную высоту, включив ветродув, полетели прочь. А я направился спать. Камила уже приготовила постель, а Ольга меня сменила за пультом рулевого. Тут можно прямо летать без нырков и подъемов, ветра-то нет, только амулет, что воздух в паруса задувал, и все. А причина, почему я задержался и устал, в том, что снова использовал пентаграмму призыва, что имелось в замке. Да, я решил, что раз есть возможность, то стоит увеличить количество слуг. Правда, и в этот раз мне не совсем так пошло, как я задумал, видимо, слишком большое воображение. Не без этого, тут я соглашусь. В этот раз парни были. но я-то хотел одного вида с моими девчатами, а вышли не эльфы, а скорее молодые гномы. Крепкие для своих полуметров, широкоплечие и мускулистые, в камуфляже флора, берцах с зелеными повязками на лбу, и оба похожи на моих братьев. Их именами и назвал. Руслан и Тагир. Братья в развалочку направились за мной, в отличие от девчат, крыльев они не имели. Парням я описал своих братьев, какие характеры имели. Набрать их силовая помощь девчатам и моя защита, особенно когда отдыхаю или сплю. Они это приняли к сведению, так что, добравшись до Шелха, я сходу начал учить их управлению. Точнее, они умели, теперь личный опыт получали. И пока мы поднимались, осваивали все мигом. А потом и спать ушел Остаев Ольгу-старший. Братья изучали малый метатель, общую конструкцию им дал, теперь практика нужна. А летели мы в ханство. Одна из причин, почему я так хотел посетить столицу до господства — огромные рынки. Нет, не рабские, там продавались амулеты и другие магические принадлежности, но главное, там самый большой рынок изделий древних магов. Теперь я разбирался в них и желал прикупить. Из тех, что сам не могу сделать, или знаний не хватает, или опыта. Архимаг себе машинку для перемещения именно там и купил у старьевщика. Редкая вещь, но найти можно. Там плетение и сохранение тысячелетия могут пройти, им ничего не будет. Выспался я отлично, не мешало даже то, что грохнул выстрел метателя. Парни с пушкой разбирались. Не то чтобы она нужна была, я и так боевыми амулетами увешен, что целый город снести могу, если маны хватит. Но пусть знают, как с ней обращаться, глядишь, пригодится. Чуть позже на пушка амулет тишины навесили, дальше спать не уже не мешали. Зато метатель от и до протестировали, знали все его возможности. Я им отдал сумку, внутри которой были средние метатели. Теперь их и ружь с пистолетами изучали. То есть пока я спал им был, чем заняться. Да и Ольгу меняли на патруль левого. Распало 9 часов, как раз расцвело, мы утро нагнали с вечера, и я позавтракал, а снаружи начало светлеть. Так вот, я выяснил, где мы находились. Двигались мы на 15 тысячах метров от поверхности моря на скорости в 300 км в час. В воздушных потоках имеешь такую же скорость, как ветер, и на палубе можно спокойно ходить, ни ветерка, ничего не ощущается. А тут воздух хоть и разрежен, но был, поэтому, по сути, мы расталкивали его перед собой, что тоже влияло на скорость. и на палубе чувствовался сильный ветер от движения. Я эту проблему заметил еще когда тестировал амулет ветродув на будущем лебеди. А когда я модернизировал шелх, на котором лечу, я эту проблему решил. У каждого шелха есть магическая защита от физического урона. Она вокруг него невидимый шар создает. Конечно, она недолго держится под обстрелом метателей или боевых амулетов, но главное есть. Вот я ее и модернизировал, она активна постоянно, и вокруг моего судна находится место покоя. На палубе теперь никакого ветра при движении, лишь ветродув и нагнетает ветер в паруса, и мы движемся. 300 км в час – это крейсерская скорость, а максимальное, что я набирал, тестирую модернизацию – 650. Больше амулет не мог дать, и накопитель ветродува разряжается быстро. Сейчас мы на крейсерской скорости двигаемся над океаном, то есть треть пути до ханства пролетели. Кстати, на такой крейсерской скорости мы опережаем даже военных курьеров, признанных бегунков. Мы-то напрямую летим, не нужно менять потоки. если они направление меняют, подниматься или поворачивать согласно вывертам потоков. Прямых нет, они как кишки, так закрутят, что можно направление движения потерять. Так что этот способ, что я использую, куда практичнее. А пока, зарядив накопители, дал максимальный ход. Два дня будем идти, и как стемнеет, окажемся на месте. А пока дела у меня есть, так что после тренировки занялся ими. Созданием одного амулета. Я им уже две недели занимаюсь, выделяю по часу в день, а сейчас закончить нужно. Как я и думал, через час, как стемнело, включив бортовую иллюминацию и прожектор, я начал опускаться на порт. Сигнальные авиа не нужны, чтобы ни с кем не столкнуться, но и со мной не столкнулись. Над городом, несмотря на ночь, сотню шелохов велось. Посадочное место никто не освещал, кому надо, сами осветят. Тем более рулевым это не нужно, у них опция ночного видения в очках. Вот и я спустился к причальной мачте, и братья быстро пришвартовали судно, хотя и делают это в первый раз. Я отключил все системы, кроме охраны, и услышал окрик снизу. Пришел представитель хозяина мачты, так что спустившись, я оплатил сутки парковки, она не бесплатная, получил кожаный талон с тавром, и поднявшись на борт, вскоре уснул, у меня на судне тоже ночь по бортовому времени. Перевел для удобства. Разбудила меня Ольга ровно в 7 часов утра по местному времени, как я и просил. Час охватил на активную тренировку с кинжалами и шпагой, я не собирался бросать это дело, потом душ и завтрак. Ольга в это время доложила, что за ночь несколько мутных личностей неподалеку ходили, но не приближались. Больше ничего не зафиксировала, наш прилет интереса не вызвал. Тут таких яхт, как моя, а у меня судно именно в комплектации яхты, сотни за день прилетают и улетают. Время самое то, рынки уже работают, открыли недавно, значит товар на месте. Именно в это время самое лучшее скупают. Я хочу быть среди тех, кто покупает такой товар, пора явить себя народу. Оделся я в прототип земной одежды. Не то же самое, в которое офицеров патруля встречал. Мне девчата сшили шесть комплектов моего размера, они ничем друг от друга не отличались. Я лишь черный плащ накинул сверху и шляпу надел широкополую. Тоже черную. Причина банальна, в них встроено плетение климат-контроль, работают совместно, а духота тут в столице ханства убивала. А ведь осень была. С собой я Ольгу и Серафиму прихватил, братья на охране шелха остались. Камила на хозяйстве. Ольга будет контролировать все вокруг, а Серафима отбирать фрукты. Раз тут юг и фруктов хватает, то и стоит закупить несколько корзин, что мы и собираемся сделать. Про специи тоже забывать не стоит. Когда я спустился по мачте вниз, то все свидетели вокруг, что к нам оборачивались, роняли челюсти и округляли глаза. С учетом того, что кочевники узкоглазы, выглядело это призабавно. При этом девчата, закинув стройные ножки на ножки, продолжали сидеть у меня на плечах, держась за полы шляпы. Они наподобие на ковбойской, с загнутыми полями и с большим пером, Девчатам было вполне удобно, главное головой не крутить, а то снесу их полями. А вообще они пусть полметра, но отнюдь не пушинки. Я и сам метр и семнадцать сантиметров, но приходилось держать марку, делая вид, что мне не тяжело. В отличие от меня, девчатам ничего не мешало головой крутить и щебетать, обсуждая увиденное. Прям в уши мне ничего, кроме них, не слышу. Вот так и двигался с высоко поднятой головой и уверенной походкой. На ремне ножны со шпагой времен древних магов. Вензель клана Хана я убрал и сделал свой герб. Виконту Фман. Красивый герб получился. На нём вставший на дебы лев, неизвестный тут животный. В общем, весь мой вид показывает, что я дворянин, печатк на палец тоже с гербом, значит, дворянин с титулом. Шпаги вообще только дворянам разрешено носить. Среди офицеров империи дворян едва треть. Офицеры не дворяне, ни шпаги, но всё та рапира. Это такие тонкие сабли, но ещё не шпаги. Вообще тут на стоянке Ханс едва половина. Гостей города много, но изумлённые моим видом были все, провожая глазами. Даже небольшой свитой обзавелся, что шла следом, отстав от нас немного. Мне девчата об этом наушно шептали. Шагал я уверенно, лишь глазами косил. До ближайшего рынка было идти минут двадцать неспешным шагом. Мачта, которую я причалил, находилась на окраине стоянки, не то пришлось бы еще и ее пересекать, маневрировав среди стоявших судов. Пройти под нищем не получится, охрана не даст. Оттолкнет щитом и тревогу поднимет. Я специально выбрал мачту поближе к входу на ближайшую улицу, Там и рынок недалеко. Так и шёл, привлекай всёобщее внимание. Денег не было, лишь мелочь, так что я решила заботиться её добычей, как, а продать что-нибудь. Истерия по поводу этих безразмерных сумок меня немного достала, но пока же, аташ, есть буду их продавать по максимальной цене. Камни Акра попка к берегу, их и так осталось 13. Кстати, по поводу этих камней. На высоте оказалось висит нож судак. Я раньше наверх как-то не смотрел, но когда на рейдере несколько суток провисел на верху, создавая амулет ветродув, приметил другое судно на несколько километров выше и в стороне от меня. Видимо, судно поднималось до тех пор, пока не зависло в высшей точке системы управления на подъём, и сколько там висело. Может, они одно стале эти, явно старевшие. Это над океаном было, а над городами и местами крупных боёв, сколько наверху висит с погибшими командами. Я, когда к столице подлетал этой ночью, не без интереса посмотрел. Почти сотни судов там висело. Ветра нет, не дрейфуют. Тот амулет, что я делаю уже две недели, кстати, закончил, но еще не протестировал, это мощная защита для корабля от вакуума, чтобы я мог без опаски подниматься на орбиту, где практически нет воздуха. Потом еще амулет-скафандр делать. Амулет-дыхание тут не поможет. Ему для работы хотя бы разряженная атмосфера нужна. Его я еще не делал. Этот амулет защиты для корабля позволит держать на борту обычную атмосферу. Да, даже напал бы она будет, главное иметь ему летобогрев, иначе замёрзнешь, там наверху холодно. Так что на этих кладбищах можно хорошо заработать. Интересуют меня камни-накопители с маной. Как сообщил архимаг бы последний учитель, у кого больше таких камней, тот и становится самым могущественным магом. Архимаг резко скокнул вверх по мощщи. С такими запасами он может бросить любому вызов. Вот и мне стоит иметь свой запас. Так вот, Амулет защиты от вакуума у меня есть. Можно подняться к кораблям и судам наверх, но перебраться на их борт не смогу, амулета с кафандр пока нет. Вот такие дела. Я подумал братьев использовать, их вакуумом не испугаешь, но не думаю, что это хорошая идея. Наверняка накопителю управления разряжены, они зарядить не смогут. Тут маг нужен. В общем, ждём, когда будет готов амулет с кафандр. Приметь в богато украшенный магазин с амулетами, значит, хозяин нужды и не знает. Я прошёл внутрь. Как я и думал, владелец был шаманом, но продавал не только свои поделки, но и обычные амулеты и артефакты. Скорее всего, рабы маги на нём работают. Были вполне качественные амулеты второго уровня. Первого не приметил, видимо, по заказу делают. Что желает, молодой господин? Поинтересовался продавец, стараясь на эльфийк, изучая их ножки. Юбки-то короткие, а тут так не примнето, и си не рабы не наложенцы. Спрашал тут на ханском, я его знал, но сделал вид, что не понимаю, попросил повторить на имперском. и когда он это сделал, пояснил свой интерес. «Хозяина, позови, у меня к нему выгодное для меня дело». «А для хозяина?» «А мне какое до него дело?» Хозяин был тут же, проживал на втором и третьем этаже здания, поэтому появился вскоре. Это был полненький мужичок с пухлыми розовыми щеками и заплывшими глазами, но судить по внешности не стоит, он был сильным шаманом. «Если мы сойдемся в бою, я не знаю, кто победит, вполне возможно, что он меня и раскатает». Что молодому господину нужно, без всякго акцента поинтересовался тот. У меня есть дорогой товар и нужны местные деньги. Товар? Я открыл безразмерную сумку, что висела у меня на боку. Девчата в тот время слетели с плеча, и махая крылышками, зависли рядом с интересом изучая магазин. Из сумки на боку я достал 10 простейших безразмерных сумок без привязок и 10 уже с привязкой. Да, раньше магические предметы нельзя было убирать в безразмерные сумки, но у меня усовершенствованные, в неё можно Вот эти сумки вмещают больше, чем выглядят снаружи. Вес уменьшается. Эти простейшие. Я быстро объяснил особенности сумок, кто-то их с интересом изучал. Протестировал то, что без привязки. Цену я брал такую: 5 золотых монет за обычную сумку, 50 за 10 и по 10 монет за те, что с привязкой. Общая сумма за всё 150 монет. Я не торговался, как не пытался сбросить ту цену, держал одну, но обещал бонус. Он, поскривившись, ушёл и вернулся с нужной суммой. Я проверил всё точно. Сумки отдал, как привязку делать показал, срок работы тоже сообщил, чтобы в курсе был. Бонус выдал в виде лекарского амулета третьего уровня сложности. Не по этому миру градация, тут он на безуровне выходил. Как я пояснил хозяину магазина, даже у стариков заработает с этим амулетом, и они детей смогут делать. Привязки нет, активируется простым нажатием, должен лежать не дальше метра от хозяина. Подходит и для простых людей. В общем, магическая виагра, если проще. этому лет тот чуть ли не схватил благодаря и кланяясь. После этого мы с девчатом покинули зал магазина и в сопровождении увеличившейся свиты направились в ряд по магическим лавкам. У Пузана не было предметов магв древностей, но он сообщил адреса, где их можно найти. Туда я и направлялся. Скорее зашли в одну лавку, адресом вроде не ошиблись, и продавец, худое высокий мужчина арабской нарожности, подтвердил, что у него есть ящик с древностями. Ну и провёл в подсобку, оставив помощника за прилавком, стал показывать, что у них есть. Вот я с интересом закопался в предметах свальных, как обычный мусор в ящик. Девчата пока хранили, раз я отвлёкся. В основном мусор и был. Всего две интересные рабочие находки, за каждую по золотому запросили, я легко оплатил. Один артефакт явно боевой, часть плетения знакомой, нужно ещё разобраться, похоже универсальный. А вот за что отвечает второй без понятия, то есть изучать и разбираться нужно. Только эти два амулета рабочие. Плетение практически совсем выдохлись, я, когда выбирал в сумк, чуть дал маны, чтобы заряд имелся для поддержания жизни. Эти плетения только чародеи видят, поэтому для магов и шаманов это в основном ничего не стоящие безделушки. Хотя среди шаманов и есть те, кто видит так же, как чародеи, но мусор такой они вряд ли будут перебирать. После первой лавки была следующая, за ней магазин и лавки для магов. Там тоже продавались изделия древних магов. В общем, набрал 57 живых амулетов-артефактов, но уверенно познал только 13. С остальными разбираться буду. Решив на сегодня заканчивать, общая сумма потрачена чуть больше 70 монет. Я направился на продовольственный ряды. Обед уже наступил, нужно перед возвращением на борт судно фрукты купить, специи да много чего. Тут Серафим и главное по покупкам. Тут произошла ситуация, что изрядно позабавил толпу местных, которые нас сопровождал, но не мешала. Кстати, в лавке спрашивали, кто такие мои девочки и я, откуда. Мой необычный цвет глаз тоже примечали. Отвечал честно: "Мака с другого мира, то есть ученик поcaret, мой магический слуги". Ну, почти честно отвечал. Так вот, мы ходили по идам, девчата всё пробовали. И может обычная еда и не нужна, а на магии живут, на моей мане. Но вкусовые рецепторы были, иначе Серафима не была бы такой замечательной поварихой. Вот им попались неспелые фрукты, вроде фиников. Обе девочки такие уморительные рожицы скорчили, когда надкусили, и в сирепу уставились на торговца. после чего розчерком метнулись к нему и закрутились вокруг на огромной скорости, а когда остановились, тот был плотно замотан веревками сверху донизу. Даже не знаю, откуда их взяли. В общем, они ему эти неспелые фрукты скормили. Даже в рот не лезли, торчали наружу. Ольга прыгала, чтобы забить их поглубже. Результат сразу был виден. Другие торговцы часть товара убрали с прилавков и искренне улыбались нам. Я надеюсь, что искренне. Да и улыбки это были, а не оскалы. Закупались мы серьёзно, 2 часа потратили, но две безразмерные сумки заполнили, направились к стоянке судна, когда меня наконец остановили. Я уж думал, не дождусь. Рабы-носильщики принесли паланкин с явно важным вельможей и опустили того на землю. Паланкин сопровождал десяток солдат на конях. Вообще по городу в основном подобие рикш использовались, пролётов или карет почти нет. А вот паланкины очень редки, это статус, чтобы их использовать, нужно получить разрешение, а это не так и просто. Глашатый, что на своих двоих сопровождал вельможа, объявил на имперском. Муфти и его светлейшего хана Ахбара Базилик. Муфти — это не то, что на земле, а тут это должность советника во дворце, вроде визири. Любопытно, ко мне прибыл советник хана. Значит, до него дошли слухи, и хан выжелал познакомиться со мной. Вполне ожидаемо. Вельможа подошел, красивый, расписанный золотыми нитями халат, тюрбан, с дорогой отделкой кривая сабль на боку, внешний вид внушал и сообщил, что хан приглашает меня на обед. Можно прямо сейчас. Сделав фишту задумался, я кивнул головой, давая согласие. Места в полонке не было, и я устроился напротив вельможи. Уважают, и нас понесли во дворец. Довольно быстро бегом, но неожиданно без тряски. Похоже, носильщики, сработавшись в команду, опыта имели много. Пока ехали, муфти общался со мной, расспрашивая обо мне. Особо скрывать я не стал, и довольно много рассказал о семье, о жизни, об учебе, и что тут в их мире я, мол, отдыхаю, пока учителя нет. Он собирал сведения для хана, и я ей прояснил многие вопросы. В дворце меня передали главному распорядителю, и муфтий ушел на доклад к хану. И наверняка успел передать полученную информацию, пока меня водили кругами по дворцу. Прогулка девчатам понравилась, хотя дворец я и так знал, как свои пять пальцев. И вот добрались до кабинета хана. Не того, а рядом с которым малая казна хранилась, тот рабочий, а этот для встреч. Распорядитель официально нас представил друг другу, после чего покинул кабинет. Присаживайтесь, указал хан на диван. Ничего, если мы пообщаемся в неформальной обстановке. Меня не против. Сам кабинет обставлен был в имперском стиле, подготовлен для гостей из других государств. Сами-то кочевники подушками пользовались и еле сидели за маленькими столиками, да и спали, по сути, на полу. Кровать тут не принята, пару матрасов или жанок готово. В походе Надея Локс спят. Девчата сели рядом, с интересом осматриваясь и изучая хана, что на них также с любопытством смотрел. Однако разговор тут повёл к моему удивлению не о магически прислуге, а о продаже амулетов. Заинтересовал, но не так, как хотел. Я маг, пусть и ученик, но всё же. Любой маг с уме достаточный существо и легко заработает любую сумму. Зачем мне деньги? Меня интересуют или камни-накопители с маной, большие изумруды или рубины, или изделия древних магов, не оружие. После потери малой казны я был уверен, что хан выберет изделия древних, у него должен быть запас, да и некоторые из детей увлекаются коллекционированием. Но неожиданно он выбрал именно первый вариант. Предложил мне 100 килограмм обработанных под накопители рубинов, полных маной. В принципе, мне камни пустые, пригодятся зарядники есть, присоединю их к магическим силовым линиям, и в сутки смогу заряжать сотни таких рубинов или изумрудов. Больше нельзя, а скорость зарядки тоже значение имеет, камни могут разрушиться. А вот то, что он попросил, изумило меня до глубины души. А попросил тот средство для подъема на высоту. Он хотел снять хабар с потерянных судов. «Это ж золотая жила, и всего сто кило!» «Да он шутит!» «Я собирался сам заняться этим, поэтому отвечаю – нет. Цена мала. Двести. Сто килограммов рубинов и сто изумрудов, подумав, предложил я. Тот сразу согласился под моё мысленное чертыхание, но слово было сказано. А хан чует выгоду, видимо, добраться до этих судов и кораблей на высоте его мечта. Да и не его одного. Ведь по всей планете тысячи их висят. Разные трагедии случались, а результат один». Пока готовили оплату, я обговорил условия сделки. В общем, один амулет защиты корабля и пять амулетов скафандров на все про все. Команда будет одна работать, но главное дело пойдет. Пусть медленно, но суда будут спускаться сверху вниз. Того устроило все, на это мы договорились. А тут и оплату принесли. Все честно, камни отличные, без коррозии, от частого использования, явно из казны. Я уже обозначил сроки работы, но по договоренности жить буду во дворце. Мне уже готовят комнаты. Дальше побывал на судне, забрал инструменты и вернулся во дворец. Кстати, мне предоставили мастерскую артефактора, с ней удобнее работать и приступил к выполнению заказа.